— А ездить ему какая даль! Едешь, едешь с Выборгской стороны, да вечером назад, три часа! — Скажем, тетке, — настаивал Обломов, — тогда я могу остаться у вас с утра, и никто не будет говорить. — А ты в палате был? — спросила Ольга. — Обломова, — так и подмывало сказать, — был и все сделал, —